Они не летали по небу, а птицы, не переносились мгновенно с места на место. Нет, двое богов шли пешком через пустынную равнину, словно самые обычные путники. Говорили мало. Хеддин избегал даже мысли речи. Дорога через умирающий мир выдалась не из веселых. На пути то и дело попадались пересохшие речные русла, распространяя вокруг отвратительное зловоние. То тут, то там, в черном или белели кости сгинувших обитателей. Новые боги прошли и через несколько вымерших деревень. Дома разваливались. Как будто непонятная немочь поражала не только людей, но и даже бревенчатые стены. «Надо было открывать порталы!» Ракот осторожно провел рукой над маленьким черепом ребенка, словно опуская веки, которых уже не было. «Болеют не люди, болеет мир!» — А люди — часть его, — возразил хедин Оставим это, брат. Мы опоздали. Здесь уже не осталось никого живого. Разве ты не чувствуешь? В тот момент, когда мы только-только вступили в Кирдин, его покинули последние жизни. Но даже окажись мы здесь раньше, все равно открывать порталы было бы нельзя. Я сознательно не давал нашим подмастерьям этого заклинания. — Лучше потерять один мир, чем множество, — боркнул Ракотов. Под его руками сухая земля поднялась волной и словно одеяло накрыло детские останки. «Да-да, брат, меньшее зло. Знаю, все знаю. Только смириться все равно не могу». Большую часть пути они проделали, как уже говорилось, пешком. Лишь изредка Хедин принимал свой излюбленный облик коричнево-крылого сокола, а Ракот оборачивался черным драконом. День успел дважды угаснуть и дважды разгореться вновь, прежде чем названные братья добрались до цели. Крепость внушала уважение. Во всяком случае, тайный замок Хедина на Красной Скале показался бы рядом с ней жалкой хижиной. Стены с братицами, ярусы, боевые рандоли поднимались спиралью вверх, словно громадная пирамида. Все это заканчивалось непропорционально длинной и острой башней с исчезающей тонким шпилем. Широкий ролл пересох, на дне валялись обломки подъемного моста. Могучая ворота черного кованого железа сорвало с петель, изломало и отбросило далеко в сторону. Крое где серый поверхность стен, вблизи от главного хода, покрывали оспенный выбоин. Словно кто-то методично расстреливал укрепление из катапуль, однако в целом твердыня казалась совершенно целой. Геллера захватила цитабель без боя. Братья-боги остановились на самом краю тщательно облицованного гладким камнем рва. На дне валялся, успевший неведомым образом побелеть, костяк какого-то существа размером с хорошего дракона. Надо полагать, прежде эта тварь и ей подобные обитали в заполненном водой рву. Лучших стражей не придумаешь, особенно если держать их не слишком сытыми. «За сколько же времени он все это выстроил?» – поинтересовался Ракот, рассматривая массивные укрепления. «Какая разница?» – рассеянно отозвался Хедин, направляясь прямо к краю рва. «Пошли!» – он сильно оттолкнулся, одним прыжком оказавшись в приеме ворот. «Хм, божественность иногда оказывается очень полезной!» – его товарищ не заставил себя ждать. «Ну да! Особенно, когда тебе приходило в голову сыграть неуязвимого воителя!» – насмешливо откликнулись из-под арки. — Ерунда! — возмутил Саракот. — Никогда этим не баловался. Я всего лишь принимал в физический облик, наилучшим образом соответствующий. — Ладно, ладно! — махнул рукой Херин. — Знаю. Первитый мускулами, черноволосый и голубоглазый варвар. Очень удобная личина. Я, впрочем, повелитель. Сложив крылья, Гарпия гиллера отточенным движением опустилась прямо с небес на одно колено перед Херином. «Повелитель, все готово. Мы обыскали крепость от верхушки шпиля до самых глубоких подземелий и отводных ходов. Ничего необычного, никаких магических артефактов. Какие будут приказания, повелитель?» «Ты составила план крепости, Гиллера?» «О да, повелитель». Гарпия едва повела кончиком изящного крыла. Прямо в воздухе соткалась алая сеть переходов, залов и каземат. Хм, «Алтарь», — заметил Ракот, мельком глядевшись в схему. Алтарь о могущественном. Еще ниже поклонилась крылатая воительница. Мы нашли следы жертвоприношения. Больше всего людей, но есть и иные расы, как наделенные магическим даром, так и нет. Как ты думаешь, прищурившись, Хедин рассматривал висевшую перед ним карту. Почему здешний владыка сбежал без боя? Возвести столь внушительные бастионы, потратить у ему времени, сил и бросить единый миг. «Одни лишь имена великих Хедина и Ракота внушают ужас их врагам», – гордо выкрикнула Гарпия. «Она не льстила, не подлизывалась. Она действительно истово в это верила». «Если б так», – проворчал Ракот. Его названный брат лишь сощурился и ничего не ответил. «Проведи нас, пожалуйста, к алтарю, Геллера». «Повинуюсь». По-прежнему стоявшая на одном колене Гарпия, истово поклонилась и в единый миг очутилась в воздухе. «Великих прошу следовать за мной». Она заложила акробатический пируэт и легко понеслась вперед, играючи, ориентируясь в лабиринте узких улочек, круто поднимавшихся в гору к самому сердцу цитадели. «Здесь даже крыс не осталось», — проговорил Ракот. «Никуда не делись, бежать некуда, так что просто передохли, а уж их-то, казалось бы, никакая зараза не берет». Вместо ответа Хедди замедлил шаги возле тонкой и высокой дозорной башни, приткнутой на углу, похоже, исключительно для красоты. Нагнулся, подобрал осколок кирпича. «Внимание!» — появилась руна на стене. «Говорим о алтаре. Должны себя проявить». «Я про то же», — ответил Ракот. «Жду, как только вошлю в крепость». Хэддин молча кивнул, отбросил затупившийся обломок. Цитадель бессмысленно пялилась на них черными провалами окон. За ними ни рам, ни занавесей, ничего свойственного жилью. «Кем он повелевал, этот властелин?» Ракот распахнул широкие створки деревянных ворот в двухэтажном здании. «За ними открылся широкий двор с глубокими ямами, стены и дно облицованы камнем, всюду вделанные в кладку кольца с цепями и ошейниками. Гелера, половина его подданных – люди, повелители». Гарпия мгновенно оказалась у братьев над головами. «Наемники, остальные – чудовища, но куда меньше ожидавшегося. Почти всех мы перебили еще на взморье». «Так я и думал, что люди», — фыркнул Ракот. Президительно пнул створку, она сорвалась с петель, пролетела десяток сожений и с грохотом рухнула в ближайшую яму. «Ни драконами, ни кем да столь же серьезным тут и не пахнет. Его армия была магией повелитель, — позволила себе пояснение Гилера». Хеддинг кивнул. «Не замкнул ли он на себя? Все доступно этому миру чародейства», — задумчиво проронил Ракот. Я с таким встречался, правда, до подобного он кивнул в сторону окружающей замок пустыни, нигде не доходило. «Меня занимает не это», – молча написал Хелин. «На алтарь хочу взглянуть», – произнес он при этом вслух. Верная Гиллера, как обычно, ничему не удивилась и не задала никаких вопросов. Внутри главной цитадели стали появляться какие-то признаки того, что некогда здесь обитали живые существа. Бордовые и оранжевые драпировки на стенах, длинные столы, крытые черными, не без изящества вышитыми скатертями, кованые шандалы, где еще оставались свечные огарки, кое-где по углам валялись пустые деревянные миски, другая утварь. Увиденное скорее походило на обычный королевский двор после славной пирушки, нежели на обиталище ужасного темного властелина. «Самое интересное мы нашли в подземельях повелителей». Предвосхитило удивление названных братьев Геллеров. Открылся просторный зал, где на возвышении красовался черный трон исполинских размеров. Спинка у державного седалища казалась до неудобной. Из сотен копий, дрюки их переплетались, точно гибкая лоза. хедин равнодушно прошел мимо. Ракот, ухмыльнувшись, сорвался со стены повешенный там громадный бердыш таких размеров, что пришелся бы по руке лишь какому нибудь великана. Пальцы бывшего владыки тьмы, нормальные пальцы обычного человека, даже не смогли бы оплатить толстенное топорище. Однако чудовищное оружие лежало в его руке, как влитой. «Говорил я тебе, возьми свой меч», – ворчливо напомнил Хэггин брату. «Ни к чему», – отмахнулся тот. «Здешний враг не про него». Познавший тьму, только покачал головой. «Сюда!» Тем временем Гелера сложила крылья, опустившись возле неприметной дверки, сразу затронул. «В лучших традициях», – недобро усмехнулся Рокот, когда они начали спускаться по истертым каменным ступеням. «И когда только стоптать так успели?» «Они не успели, брат», – отозвался хедин спускаясь на корточки. «Откуда это все взялось, Гелера? Здешний хозяин разорил все более или менее древние храмы, до каких только смог дотянуться», – немедленно отозвалась исполнительная гарпия. «Собирал намоленное», – кинул Рокот, с усилием протискивая за собой чудовищный бердыш, с которым он почему-то не желал расставаться. «Это не обманка», – написал Хейдин на стене, воспользовавшись железным конусом для факелов. Сейчас он намеренно прибегал к символам, понятным для гарпии. Гелера сверкнула глазами, почтительно поклонилась, выдернула кинжал, каллиграфически добавила снизу. «Крепость настоящая. Они не стали драться потому, что были слабы». «Если бы», – возразил Ракот. «Что-то здесь было странное в этой крепости. И дело даже не в залах, стенах или бастионах. Что-то неладное творилось тут и с магией». хедин часто останавливался, замирал, крепко зажмуриваясь, словно к чему-то прислушивался. постоял так, досадливо встряхивал головой и шагал дальше. Винтовой ход закончился в подвалах. Тут до сих пор висел тошнотворный запах крови и внутренности. хедин невольно вспомнил жуткие чертоги бога горы. Повсюду разбросаны многочисленные пыточные приспособления, на полу темные пятна. В одном месте на зловещего вида мясницкой колоде валялся кожаный палаческий фартук. Узники, Гелера. Мы никого не нашли, повелитель. Отступившие перебили всех. Тела сброшены в колодец с трупоедками. Это кто еще такие? Нахмурился Ракот. Здешний властелин на досуге занимался выведением новых сортов полезных ему растений пояснил хедин из обычной росянки мухоловки сострячил слово другого не подберу. такое что он только махнул рукой там нет от норка повернулся гарпе и ракот в этом колодце великий повелитель сомневается в моей тщательности иллер опустила глаза там нет никаких ходов тогда надо все сжечь решил хедин не хочу чтобы хоть одна спора вырвалась на поверхность да тут и так кладбище заметил ракот «Даже если и вырвется, все равно сдохнет». «За неимением пригодных для поедания трупов». «Ну, мало ли кто тут шляться может», неопределенно», — неопределенно отозвался Хеддин. «Ты отослал ее, брат. Зачем?» «Много будет знать, скоро состарится», — вслух ответил Хеддин. «Его руки выводили в это время. Жду, когда они начнут. думая что взорвут всю крепость, когда мы спустимся еще ниже. Или даже сейчас». «Тогда пошли, чего время терять?» – невозмутимо ответил Ракот, поудобнее перехватывая великанский бердыш, в его руках легкий, словно перышко. За уровнем камер и пыточных начинались казематы, где явно варили магические декогты и наделяли волшебными свойствами оружие. Обычный чародей, окажись он сейчас здесь, решил бы, что ему наконец-то привалила настоящая удача макдалины тоже нашел бы чем поживавиться однако новые боги проходили мимо всего колдовского инструментария даже не повернул головы хедин не зря высоко ценил гиллеру гарпия была совершенно права ничто из находившегося здесь не заслуживало и взгляда. Столы и станки с зажатыми в штативах драгоценными камнями или, что тоже встречалось, обезображенными конечностями или органами, вырванными у живых существ, людей и не людей, запасы каких-то трав, клетки с умерщвленными змеями и иными гадами, низкие закопченные потолки, камины и очаги, разинувшие почереневшие пасти, где точно сгорела не одна жизнь». Калительные печки, колбы и реторты соединенные холодильными змеевиками. Несколько замысловатых стеклянных сооружений Ракот с особым удовольствием разнес в пыль своим жутким бердышом. Еще ярусом ниже находились заклинательные кельи, где, как пояснила Геллера, держали чародею, осмелившихся бросить вызов здешнему хозяину. Их каким-то образом удавалось использовать даже против их собственной воли. Алтарь здесь повелительный. Гелера остановилась в низкой арке в пору разве что к какому-нибудь гному. Хедин вновь ограничился кивком. «Внимание! Сам знаю!» – с ухмылкой отозвался Ракот. Зал, где совершались жертвоприношения, оказался высечен в толще живого камня. Кирпичная кладка уступила место тщательно отполированным стенам. Низкое помещение, ни новые боги, ни гиллеры не могли даже выпрямиться в полный рост, тянулось на десятки сожжений. Здесь царил кромешный мрак. По старой привычке хедин небрежно повел рукой, и у кольцах по стенам сами собой вспыхнули многочисленные факелы. Стали видны ряды глубоких ниш, где застыли уродливые изваяния. Ракот прошелся вдоль их ряда, время от времени кивая, словно узнавая старых знакомцев. «Кого-то вспомнил, брат? — окликнул его Хеддинг, остановившийся у алтарного монолита. «Не то слово!» — буркнул Ракот, возвращаясь. «Почти всех встречал. Лицом к лицу? Именно брат. Вот он. Вон тот!» Бывший владыка тьмы махнул рукой в сторону ближайшего идола. «Да, тот, со щупальцами на голове и шестью руками. Барагор! Мелкий божок, возжаждавший, как и положено таким натурам, всевластия!» Зачем ему всевластие и что он станет с ним делать, бедняга, конечно же, не понимал, потому как его убогая фантазия не простиралась дальше груды сокровищ и 13-летней девственницы на обед. Но способности у него имелись, равно как и воля с упорством. Он действительно докопался до любопытных вещей в ритуальной магии. Нашлись адепты, кто записал это в книге. Ну и, конечно же, с переплетами из человеческой кожи. Хедин позволил себе усмешку. Разумеется. В конце концов, злодейство этого самого Бар-Агора дошли до слуха одного странствующего воителя. Он счел их достойным своего вмешательства. И, разумеется, эпической поэмы в несколько десятков тысяч строф, каковою местные аэды, станут исполнять самое меньшее пару тысячелетий. Вместе с Хедином улыбнулась и не сдержавшаяся Геллера. «О судьбе бедолаги Варагора можно не спрашивать», — заметил познавший тьму. «Потому как тем странствующим воителям оказался никто иной, как я», — с готовностью подхватил ракот, широко ухмыляясь. «Славный был поход, что и говорить». «Повеселились на славу». а «Акалитов пришлось перебить всех до единого, потому как...» «Не всех», — Хедин прервал названного брата. «Ты перебил не всех. Кому-то явно удалось ускользнуть. Причем и из своего родного мира». «Иначе откуда тут эта статуя?» «Хм, верно», – несколько сконфуженно признался Ракот. Новые боги и гарпи остановились у жертвенного камня. Геллера ждала приказу. Ракот что-то ворчал себе под нос, время от времени косясь на статуи в нишах. Верно вспоминал был их знакомцев. Хеден же просто застыл, сам сделавшись подобным изваянием. Здесь, в сердце пустой крепости, он ждал вражьей атаки. Давным-давно, когда вокруг Хеденсея море кипело от крови, он поступал точно так же. Давал возможность врагам обломать зубы, а его неприступные бастионы, с тем, чтобы потом нанести разящий контрудар. Что же они медлят? Он и Ракот вот они, в самом сердце тщательно подготовленные для них ловушки. Мышелока должна вот-вот захлопнуться. Чего же еще ждут те, кто ее насторожил? «Чтобы победители спустились поглубже? Или начали что-то делать с алтарем?» «Может, ничего внешнего здесь вообще не предвидится?» «И тщетно его хедена надежда отыскать приводную ниточку, тянущуюся к... кому?» «Компании на Я?» «Дальнем?» «Кому-то совершенно иному, о чьем существовании до сих пор не подозревали даже они, новые боги?» «Стой!» – сказал он себе... Какие еще совершенно иные? Рассуждай трезво, Хеден. Твоя божественность, к сожалению, не включает в себя все Приходится уповать на методы смертных. Но время шло, идолы тупо и злобно пялились из своих ниш, а ничего не происходило. Атаки не последовало. основания замка не затрещали, не рухнули стены и потолки, башни не провалились в раскрывающиеся подземелья. Ракоту наскучило стоять без дела, и он вновь отправился рассматривать уродливые статуи, по-прежнему небрежно волоча за собой исполинский бердыш. Названному брату Хедина пришлось изрядно согнуться и втянуть голову в плечи, чтобы не отбить макушку о низкие своди. Гиллера осторожно переводила взгляд с напряженного окаменевшего лица Хедина на непривычно согнутую спину Ракота и тоже не шевелилась. «Надо же!» Услыхали они бас бывшего владыки Тьминга. Занятные тут идолы. Кажется, оживают. Ракот не удивлялся, не предостерегал. Он лишь сообщал о чем-то с его точки зрения достаточно забавном. хедин резко обернулся, губы досадливо дрогнули. Он ничего не почувствовал. Зато гиллера молнией метнулась к Ракоту. Тесный подвал не давал ей расправить могучие крылья, но гарпия и без того не зря состояла у Хеддина в подмастерьях. Остаты действительно оживали. Ничего необычного или тем паче нового для названных братьев в этом, конечно же, не было. С подобным они сталкивались сотни, если не тысячи раз. Многочисленные мятежные чародеи во множестве разных миров свято верили в мощь и непобедимость Галимов. Не жалея сил, создавали целые галереи высеченных из камня или выкованных из стали существ, доверяя им охрану своих логовищ. «Баргор, приятель!» – с усмешкой бросил ракот, завидев, как приземистый шестирукий идол сошел с постамента, на ходу сбрасывая каменную шкуру. Под ней, словно змейное брюхо, маслянисто блестела желтовато-грязная белая чешуя. Глаза под венчиками щупалец вспыхнули свирепым голубым пламенем.